а потом строго-настрого велит не мешать маме отдыхать. Чтобы мама смогла отоспаться, надо вести себя тише воды ниже травы. Поэтому мы запираемся в кабинете, это самая отдаленная от родительской спальни комната. Гайная вытаскивает свои игрушки и шепотом их муштрует. Мы с Сонечкой увлеченно лепим пластилиновых уродцев, а Каринка сдерживается из последних сил, чтобы не отмутузить нас. В такие минуты Когда она строит из себя послушную девочку, в моей душе начинает теплиться робкая надежда, что не все еще потеряно. И настанет тот счастливый день, когда сестра вырастет в адаква... Адекв... ну, в общем, в нормального человека. Правда, в следующий миг эти робкие надежды разлетаются в прах, потому что доведенная пятиминутным прилежным поведением до отчаяния сестра сдергивает с подлокотника широкого кресла клетчатый плед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 Мы со всех сторон обступили крохотный сверток и долго умилялись, разглядывая нашу новую маленькую сестру. Она была ужасно хорошенькая, с круглыми васильковыми глазами и длинными темными ресничками. Мама хвасталась, что это редкое явление, когда у светленькой златокудрой и голубоглазой девочки случаются такие густые темные реснички, словно кто-то с рождения подвел их тушью. Вот мы и стояли вокруг Сонечки,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 Поэтому мы придумываем себе параллельное утешение. Например, если погода располагает, ходим на задний двор кормить кур. Впереди вышагивает манька, вся из себя важная, несет большой эмалированный тазик с кормом. Ба разное замешивает в этот корм. Когда пшеницу с ячменем, когда просы с зернами кукурузы, когда вообще травы какой туда накрошит. За манькой, зависливо скривив рты, следуем мы с Каринкой. Ведь каждый хочется понести этот тазик с кормом. Но Манька никому его не уступает, объясняя это тем, что только она умеет аккуратно ходить по заднему двору, потому что живем тут и вообще все знаем. А то мы не знаем, шмыгаем носом мы с Каринкой. «Не знаете», — водит плечом Манька. «Вот, например, вы знаете, что папа вчера вытащил из погреба бочку, знаете?» «Нет», — раздается наше нестроенное мычание.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 Гене маячит внизу, еле выглядывая из-за высокого подоконника, а Сонечка с комфортом устроилась на руках уба. И все трое, затаив дыхание, смотрят, как мы гуськом идем к курятнику.